Глава шестая. Во вторник, когда я только-только вошла в свой офис, мне позвонил Илья. «Глянь на фото!» Я ткнула пальцем в экран и увидела снимок, вверху которого было изображение плаката «С праздником нас». Под ним стояла приятная на вид полная шатенка в красивом дорогом платье, которое я сначала приняла за творение рук Анны Рудиной. Она еще в советские годы, в возрасте 80 лет, ухитрилась удрать во Францию, устроилась уборщицей в модный дом-кутюрье с мировой известностью, начала свой трудовой путь в фэшн-мире с мойки полов и туалетов и поднялась на вершину. Сейчас Кани тянется очередь из дам, которые спят и видят, как бы заполучить наряд от нее, несмотря на его головокружительную цену. Но уже через пару секунд мне стало ясно, что платье шатенки, шито в каком-то подпольном ателье, ловкорукими гастарбайтерами и куплены, скорее всего, на рынке, которые вовсю торгуют фейковыми вещами от Шанель, Дольче и Габана, Дианы фон Фюрстенберг и Стеллы Маккартни. Но, надо отметить, подделка хорошо сделана. Около счастливо улыбающейся тетушки, которые хорошо бы сбросить это к 10 кило, стояли двое мужчин, старательно изображающих на своих угрюмых лицах радость. Текст под снимками гласил «Ура!» «Открываем новый магазин». В честь юбилея Лапы и хвост» объявляется неделя неслыханно упавших цен. На снимке основательница и владелица объединения Нелли Рожкова и победители конкурса «Лучший сотрудник» Сергей Иванов и Максим Жадов. Не успела я внимательно изучить снимок, как в кабинет вошел Илья. Забыв поздороваться, он осведомился. «Она к твоей подруге приходила» и оторвалась от экрана. «Кто? Нелли Рожкова?» это ее снимок нет рассмеялась я лиза говорила что ее собеседница молодая и стройная а ты прислала изображение совсем не худенькой тёти. женщин с такими паспортными данными немного а владелец объединения Лапы и хвост вообще одна сейчас поговорю с елизаветой подожди пару минут попросила я и включила на телефоне громкую связь нет нет нет быстро сказала после короткой паузы лиза на снимке вообще не она ты на работе «Да. Если скоро приеду, сможем поговорить?» «Родилась идея сделать для сотрудников банка рабочий костюм. А то порой в такое нарядится. Ваша фирма может помочь?» «Надо обсудить», — ответила я. «Тогда еду?» — обрадовалась соседка. «Давай», — согласилась я. «Сбрось номер машины. Закажу пропуск на служебную стоянку». Завершив беседу, я посмотрела на Илью. «Где моя помощница?» «На работе». — ответил дирижер нашего компьютерного оркестра. «Ты купил сестрице шапку-невидимку?» — хихикнула я. «Попроси Маргариту ее снять». «Поганки нет?» — нахмурился Богданов. «В кабинете только мы двое. Хотя я не проверяла шкафы, может, девушка там прячется?» — самым серьезным выражением лица сказала я. Но это не все новости. Я недавно получила сообщение от Марты, секретарши Людмилы Фелькиной. «Ты ее знаешь?» «Конечно, она же из тридцатки тех, кому Роман лично подписывает поздравления, и вип-подарки ей всегда отвозят». Я нажала на экран, раздался тихий голос. Степочка, это Марта. У нас небольшое приключение. Ты же знаешь Людмилу? Она просто сплошная доброта и любовь к людям. Вчера хозяйка решила подбодрить твою новую помощницу, и пока ты мыла инструменты, предложила девушке выпить чаю, а та обрызгала ей волосы золотым лаком». Не спросила разрешения, не поинтересовалась, хочет ли этого хозяйка, не осведомилась о наличии у нее аллергии, просто вытащила из сумки маленький баллончик. Возникла пауза, потом голос Марты перешел в верхний регистр. «Баллончик фирмы «Мискинфин»!» Она обшикала дешевой дрянью госпожу Фелькину, а та просто не способна сделать кому-то замечание. Результат акции? Сейчас на голове у Людочки колтун в блестках. Никакие шампунь и ополаскиватель не помогли. Пожалуйста, приезжай как можно скорее, сделай хоть что-нибудь. И никогда больше не приводи к Людмиле эту дуру и непременно вложи в ее тупую голову простую, как веник-мысль. Если девка работает в баке, она не имеет права обливать клиентку дерьмом от мискинфин. У этой кретинки нет понимания, что являясь сотрудником одной фирмы, ей нельзя использовать средства другого бренда. Короче, прикатывай одна и попытайся расчесать волосы Людмилы. Я посмотрела на Илью. Как тебе? Богданов засопел. «Теперь выгонишь девочку». «Во всем произошедшем немалая доля моей вины», — признала я. «Я не объяснила ей элементарных вещей». «Короче, где мадмуазель?» «Думал, здесь». «Найди красавицу. Скажи, что ей запрещено ходить по торговым и служебным помещениям. Она обязана сидеть в предбаннике у моего кабинета и вежливо сообщать тем, кто ищет меня, что я уехала по делам. Вернусь после обеда». «Угу». Мрачно промычал Богданов и ушел, А я помчалась устранять последствия Лака. По дороге я пыталась найти правильные слова, чтобы объяснить Фелькиной, почему моя помощница наделала глупостей. Я составила речь и, войдя в гостиную, с порога начала. «Лёдочка, простите, пожалуйста. Не следовало приводить сюда Маргариту». «Душенька, Стёпонька!» — замахала рукой дама. «Забудь о происшествии. Девочка совсем юная. Она хотела сделать меня модной. И золотые блестки сначала мне очень даже понравились, но они оказались прямо ядовитые. Начала зудеть макушка, потом глаза покраснели, аллергия началась. Ну, с золотухой сейчас элементарно справится, но, представляешь, собаки Вера с Никой тоже чесаться, как бешеные принялись. Ветеринара спешно вызвала. Сейчас она должна приехать. В дверь постучали, потом она приоткрылась и вошла Марта. Людмила Николаевна, собачий доктор, приехала. Можно ей к вам зайти? «Конечно, конечно!» — обрадовалась хозяйка. «Добрый день!» — произнес тихий голос, и в комнату вошла приятная на вид женщина, похожая на румяную булочку. «Людмила Николаевна, как девочки?» «Ой, простите, у вас гости!» Фелькина улыбнулась. «Стёпочка, познакомься! Нелечка Рожкова, владелица ветклиники. А ещё она еду для собак и кошек делает. Неленька, перед тобой Степанида Козлова. Она из руководителей фирмы «БАК». В придачу, гений макияжа и прически, и просто замечательная девочка. «Рада знакомству?» — весело воскликнула доктор. Я на секунду опешила, потом улыбнулась. «Здравствуйте». «Сейчас принесу нечто потрясающее. Поговорите пока», — сказала хозяйка и убежала. «Можно задать вам вопрос?» — осторожно осведомилась я, когда за Фелькиной закрылась дверь. «Конечно», — согласилась Рожкова. «А у вас кто живет? собака кошка экзот и у меня к вам еще вопрос есть личный но начинайте вы давайте наоборот предложила я мой интерес не связан с вашей профессией мы с мужем любим братьев наших меньших но часто улетаем в командировке поэтому сейчас у нас нет ни кошек ни собак я хотела узнать можно ли что то сделать с моей головой Н не с умом тут уж ничего не исправить а с шевелюрой волосы приведем в порядок тихо сказала я Вынула из сумки визитку и протянула Рожковой. Приходите, когда сможете, только позвоните заранее. У нас работает волшебник Франсуа Стефана. Как у многих французов, у него два имени, и он на оба отзывается. Спасибо, обрадовалась ветеринар. Обязательно завтра звякну. Теперь вас слушаю. Чихуахуа роза Львовна, ваша собака? Да, удивилась Нелли, откуда знаете? И в ту же секунду ответила сама. «Поняла! Вы подписаны на мой телеграм-канал «Дочь Болита. «Пока нет, но обязательно подпишусь», — пообещала я. «Можно еще вопрос задать? Ваша мама Анастасия Федоровна скончалась, когда вы уже выросли. А вот отец Федор Ильич давно ушел от болезни сердца». «Да, секретовой этой информации нет, но я о своих родителях в соцсетях никогда не писала. А бабушка Ирина Николаевна служила врачом роддома?» Нелли молча кивнула. «У вас есть сестра?» «Нет», — коротко ответила ветеринар. «Родственница, подруга, которая способна прикинуться вами, знает всякое разное про вашу семью?» «Да что происходит?» — занервничала Нелли. «Можно с вами встретиться и поговорить?» Рожкова быстро вынула из сумки визитку и протянула ее мне. «Завтра утром подходит?» И тут в комнату вернулась Людочка с огромной коробкой шоколадных конфет.